о пиок прекрасной онежки было предначертано восседать на королевском троне в замке ярославии а не на спине белого пони брядущего по колсанейским лесам однако сидела она именно на пони, который все дальше увозил ее в лес онежшка что было силой лупила беднягу каблуками по бокам подгоняя вперед в вечерних сумерках Лес представал абстрактной картиной. В какую бы сторону ни сворачивала Онежка, всюду ее встречал бесконечный орнамент из вертикальных линий. Деревья повторялись, словно отражаясь в невидимом зеркале. «Если бы я была королевой, — подумала Онежка, — я бы приказала срубить их все до единого». Даже здесь, за много миль от Ярославии, в воздухе пахло дымом. Онежка задумалась, догорел ли замок. И еще она задумалась над тем, кого местные обвинят в происшествии с драконом. Ни для кого не было секретом, что чудовище построил Андаль, но не было секретом и то, что он сделал это по приказу Онежки и Дракомора. Кроме того, если король все-таки погиб, то очень скоро на свет начнут всплывать разные дела, которые натворила Онежка. И когда это случится, для нее будет лучше находиться как можно дальше за горами. Чем дальше она уезжала от города, тем теснее смыкались деревья, тем плотнее они переплетали пальцы ветки над ее головой. Сучья цеплялись за подвенечное платье Онежки. Она с бранью выдрала подол. Несмотря на холод, ее руки горели огнем, кожа покрылась волдырями. Когда стало слишком темно, чтобы продолжать путь, Онежка слезла с пони и привязала его к ветке, приторочив наволочку к седлу. Она устала опустилась на землю под деревом. Ее жесткие нижние юбки давно потеряли форму, а шелковый подол превратился в лохмотье. Сейчас Онежка была похожа на увядшую лилию с огромными опавшими лепестками. Когда совсем стемнело, Онежка стала засыпать. Дерево, под которым она сидела, было ее единственным якорем. Не будь его, Онежка могла бы быть где угодно и кем угодно. Она могла бы плыть в безвездном небе или лежать на дне колодца. Она могла быть пылинкой или песчинкой. Никогда в жизни она не чувствовала себя такой маленькой. Онежка не привыкла к этому чувству. Что-то сверкнуло в темноте. Онежка обернулась, но ничего не увидела. Волков в лесу давно уже нет, — прошептала она, чтобы подбодрить себя. Чьи-то глаза смотрели на нее сверху. Онежка подняла взгляд. Глаза исчезли. А потом она увидела это. Прямо перед собой. светящийся в кромешной тьме. Глаз размером с хорошее яблоко. Онежка вскочила. — Кто бы ты ни был, у меня нет ничего ценного. Над первым глазом появился второй. Зрачок у него был в виде щелки, как у змеи. — Можете взять пони, — пролепетала Онежка. — И часы. И еще несколько глаз загорелись в темноте. Теперь их было. Два слева от нее и три справа. И еще несколько высоко над ее головой. И внизу в зарослях папоротников. «Пожалуйста!» — закричала Онежка сдавленным голосом. «Я не знаю, что вам про меня рассказали, но это все неправда». Из темноты выступила фигура в плаще с капюшоном и с фонарем в руке. В желтом свете Онежка увидела... что плавающие в темноте глаза на самом деле нарисованы на коре дерева непознавато ли для прогулок дитя спросил женский голос фигура откинула капюшон и онешка мгновенно ее узнала черные волосы заплетенные в косу сзади глаза темные как паиссандр кожа белая как кора березы перед ней была отчи лесная колдунья ты — ахнула Онежка. — Ты сказала, что я буду королевой. Ты сказала, что это начертано звездами. Ты сказала, что прочитала мою судьбу. — Так и было, — ответила ведьма. Она неторопливо отвязала пони, и тот потянулся к ней носом, как будто они были старыми приятелями. — И что же случилось? — закричала Онежка, даже не думая скрывать свою горечь. — Звезды передумали. «Звезды редко передумывают», — отвечала отче. «Твоя история еще не закончена. Не хочешь погреться у моего костра?» Ведьма пошла прочь, фонарь в ее руке раскачивался из стороны в сторону. «К тому же», — продолжала она, — и с каждым шагом ее голос удалялся в чащу леса. «Звезды сказали, что ты будешь править. Но они не сказали, где». Пони послушно брел за колдуньей, а Онежка, поколебавшись, поплелась следом. Деревья молча смотрели ей вслед.